В десятом классе выберу профессию, еще не определился. Не знаю еще, может, поваром. В артиллерийское училище поступлю. Книги писать собираюсь, приключенческие. Руководитель полета ознакомился с вопросами ребят. Идея хорошая, Днепрам будет интересно. На сеансе связи Ветров как бы представлял школьников. Он включил магнитофон, чтобы записывать ответы с орбиты. Что бы вы хотели пожелать нам, прозвучал в эфире. Эл Попов. Главное, умейте мечтать. Когда в ночное время пролетаем над нашей Родиной, мы видим много огней. Это огни городов, заводов, строек. Сейчас трудно даже представить, что когда-то все было иначе. Шестьдесят лет назад был принят Ленинский план электрификации страны, план Гоэлро. В то время даже фантастом он казался неосуществимой, несбыточной мечтой. Ленин умел мечтать. Мечтать смело, широко. Он знал, как воплотить мечту в действительность. Он видел то будущее, которое стало нашим настоящим. «Удовлетворены ли своей работой на орбите?» «Л. Попов. Выполнена обширная программа. Экипаж полностью освоился на станции. Мы уже сделали больше того, что планировалось до старта на этот период полета». «В. Рюмин. Работа идет нормально». Правда, станция постарела за год. Это заметно, по иллюминаторам хуже видно. Во время выхода в открытый космос в августе прошлого года я провел перчаткой по одному из иллюминаторов. Следы сохранились. Ремонтных работ много, но опыт есть, так что нормально летаем. Если бы на станцию прилетели гости, что бы вы показали в первую очередь? В. Рюмин. Наш стол, и как за ним приятно сидеть, когда есть гости. Эл Попов. После корабля всех поражает объем станции, ну а затем трудно гостей оторвать от иллюминаторов. В переходном отсеке они во все стороны, сразу всю землю видно. Зрелище неповторимое, красотище. Ваше впечатление от земли. Эл Попов. Полет научил нас видеть землю. Карта не нужна, любой район узнаем сразу. У Валерия навыки от предыдущего полета остались, а мне пришлось землю осваивать. В частности, наблюдали из космоса, как шло созревание хлебов. На наш взгляд, хороший урожай получен и под Воронежем, и на Целине, и на Северном Кавказе. Отсюда можно определять, где и что растет. В. Рюмин. У каждого космонавта своя специализация. К примеру, Александр Иванченков больше смотрел ледники. Я тоже ими занимаюсь. Но особенное пристрастие у меня к Дальнему Востоку, по Миру, Баму. Кстати, облачность Байкала движется на северо-восток. В районе Зейской ГЭС пожары исчезли. Дождик их погасил. Контактируете ли вы со специалистами рыбного хозяйства столь же интенсивно, как и предыдущие экипажи? Эл Попов. Конечно, сейчас вот идут проверки наших данных по Черному морю. Мы видели сплошные зоны планктона в районе устья Днестра. Думали, что там скопление рыбы. Но специалисты нам сообщили, что рыбы пока нет, возможно, придет позже. Они же подтвердили. Информацию из космоса стараются использовать максимально. Что сейчас наблюдаете? Рюмин. Слева по курсу начало пожара, два очага зарождаются. Попов. Огромная у нас страна. Недавно над Черным морем летели. Заметили пятно изумрудно-зеленое, очень красивое. Потом поля зеленоватые с желтизной. Комсомольск-на-Амуре, взлетную полосу аэродрома. Рюмин. Прошли пустыню, какой-то дым, наверное, большой город. А вот и самолеты. Одна трасса, другая, третья. Теперь о сне. Удобно, не жалуетесь? Рюмин. Я в своей прежней спальне? На полу. В предыдущем полете штатное место мне не подходило из-за роста. Выбрал тогда новое. Попов. Уже привыкли, главное, руки спрятать надо, чтобы не парили во сне, иначе просыпаться будешь. Как день начинается? Рюмин. С физзарядки, потом бреемся специальной электрической бритвой, лицо протираем салфетками. Попов. В это время завтрак подогревается, каждую секунду экономим, через полтора часа после подъема обычно приступаем к работе. Какие эксперименты доставляют вам наибольшее удовольствие? Рюмин. «Все?» Попов. «Программа составлена таким образом, чтобы работа не приедалась. Как намерены встречать Олимпийские игры?» Попов. «Участвовать не будем? В трудное положение поставим соперников. Ведь когда мы на велосипеде, то за полтора часа весь мир объезжаем. Да и в беге с нами нелегко соревноваться». Рюмин. «Мы выбрали наилучшую форму в качестве зрителей. А теперь коллективный вопрос. Не встречали ли вы пришельцев из других миров? Или их корабли? Попов. Пока нет, многое уже видели, но пришельцы не попадались. Рюмин. К сожалению, в прошлом полете я их не заметил. Может быть, они от нас скрываются, а? В общем, привет всем ребятам и благодарность за проведенный урок. Неловко получилось, что не смог сам приехать в школу, но отсюда тяжеловато добираться. «Спасибо, — поблагодарил Ветров, — до конца сеанса 20 секунд. Не забудьте, что на следующем витке у вас телесеанс». «Мы уже подготовились, — сказал Леонид. — До встречи». Службы Центра управления доложили главному оператору о ходе сеанса и о готовности к новому. В запасе было еще минут 30, и Ветров поднялся к дежурному Центру. «Я давно хотел спросить, не было ли у нас чего-нибудь в ночь с 14 на 15?» Оператор перелистал журнал. «Пуск был в 23 часа 51 минуту», — нашел он запись. «Очередной космос выводили». И неужели было видно в Москве? В тот день был устойчивый антициклон. Мы получили подтверждение, что на окраинах города, где нет засветки, и в восточнее Москвы наблюдалась работа третьей ступени. «Придется разочаровать товарища-сыщика», — подумал Ветров. Да куда же он запропастился? И что, наконец, с машиной? Ведь скоро по грибы надо и на рыбалку. Впрочем, Ветров ясно осознавал, что в этом году так и не удастся ему съездить на Истринское водохранилище. «У нас гость», — предупредила Ольга. Ветров снял плащ, мельком глянул в зеркало, поправил волосы. На кухне он увидел инспектора. Тот держал в одной руке нож, а в другой — картофелину. «Мы тебя ждем», — улыбнулась Ольга. Иван Иванович великолепно осведомлен, когда ты придешь домой. Он так и сказал, через тридцать минут ваш муж явится. Ошибся всего на две минуты. Так что мы успели и картошку почистить, и поговорить. Сейчас поужинаем. Вы по совместительству телепатом работаете? Ветров усмехнулся. Или в центре есть ваши люди? Проще пользоваться телефоном. Таким образом я и узнал, что вы уже уехали домой. Есть что-то новое? «Обрадовать не могу. Принес вам справку для техстанции. Без нее в ремонт машину не примут». «Спасибо. А как же преступники?» «Вы считаете, что их было несколько?» «Нет, всего один. Правда, он вел себя странно, очень странно». Ольга отобрала у сыщика нож. «Идите в комнату, побеседуйте спокойно. Я сама управлюсь». У Ветрова были неплохие записи и модных зарубежных ансамблей, и, конечно же, Владимира Высоцкого. Во время первой экспедиции на «Салюте-6» его песни ежедневно звучали в эфире для Георгия Гречка и Юрия Романенко. «Небо моя обитель» — песня о яке-истребителе особенно полюбилась всем. Ветров тогда записал Высоцкого для себя, теперь у него было полное собрание сочинений, и он с удовольствием слушал прекрасного певца, поэта, музыканта. «Высоцкого?» — предложил он сыщику. «С удовольствием», — ответил инспектор. Кстати, у него есть песня о пришельцах. Это не о них, это о нас, земных. Да, вот еще что, не корабль был тогда над Москвой, а просматривался запуск космоса. Условия в атмосфере были идеальные, так что можете сказать своим коллегам по тарелочкам, чтобы этот случай исключили из числа таинственных. Значит, и вы сомневаетесь. Я трезвый человек, привык дело иметь с фактами. Я тоже, но все-таки сыщик замялся трудно допустить чтобы тысячи людей так заблуждались понимаете многие тысячи бывает и так особенно когда поддаются дешевому ажиотажу я привез вам два материала посмотрите если это вам не в тягость люблю фантастику с детства сыщик протянул ветрову отпечатанные на машинке листки бумаги одиноки ли мы во вселенной разум в космосе факты и гипотезы доклад прочел он Вошла Ольга, стала накрывать на стол. «Одиноки ли мы во Вселенной?» — спросил ее Ветров. «Сейчас настроя», — приняла шутку Ольга. «А это что?» «Доказательство, что есть пришельцы». «Я это знаю наверняка», — Ольга раскладывала приборы. «Одного вижу перед собой, к сожалению, в последнее время редко». Высоцкий пел о стюардессе, о далекой Одессе, о том, что иногда приходится улетать туда, где тебя не ждут. «Картошка горячая», — поторопил Ольга. «Сначала о ней позаботимся, потом уже о пришельцах». И Высоцкий запел о картошке. О синхрофазотронах, о поездке в подшефный колхоз. «Если с сальцем ее намять», — пил Высоцкий. «Чего нет, того нет». Ольга виновато улыбнулась. «Все на столе, другого предложить не могу. Вот разве что чай. Вам покрепче?» Чай пили долго, с удовольствием. Сыщик разговорился. «А вы напрасно смеетесь над пришельцами? Это все серьезно». «Значит, их видели?» – удивилась Ольга. «Конечно, и много раз». Сыщик расхаживал по комнате. «В том числе и в нашей стране». Это бывает нечасто, но совсем недавно, как рассказывают, трое геологов повстречались на Кавказе с инопланетянами. Они вышли из НЛО, приземлившегося недалеко от геологов. Это были атлеты. Лица довольно неподвижные, эмоции на них почти не отражаются, ростом до двух с половиной метров. А почему не выше? Скептицизм-то и вреден, сыщик горячился. Факты невозможно опровергнуть. Во всем мире за 30 лет инопланетяне почти сто раз похищали людей. Известно, что супруги Хилли, американцы, даже побывали внутри корабля, где их исследовали различными датчиками. Датчиками не исследуют, не выдержал Ветров. Не надо придираться к словам. Инспектор вдруг как-то обмяк. Мне жаль, что вы так заблуждаетесь. Ветрову стало неловко. Простите, я не хотел вас обидеть. Привык иметь дело с точными фактами, а тут... Понимаю, но посмотрите статью. Она имеет к этому самое прямое отношение. Из-за нее и терзаю вас. Приложение номер два, прочел Ветров. Я думаю, что вы познакомитесь с докладом сами, пояснил сыщик. Вот и написал так. Прочти вслух, попросила Ольга. «Это перевод из польского журнала «Разим», — сказал сыщик. Конечно, все за чистую монету принимать нельзя, но хотелось бы знать, есть ли здесь хоть доля правды?» Ветров начал читать. Американские астронавты во время полетов держали связь со своей базой в Хьюстоне. Часть этих передач, предназначенная для широкого вещания, шла на обычном радиодиапазоне. Другая — по служебному каналу, известному только НАСА. Но это не могло полностью обеспечить секретность. Служебную информацию мог перехватывать посторонний радиолюбитель, что и имело место. Неудивительно, что находятся авторы, которые собирают по зернышку и стараются реконструировать суть происходящего. Официальные данные дополняются неофициальными, которые НАСА не опровергало никогда. Первый из них это Марис Шателен, работающий в НАСА, специалист по космической радиосвязи. Он автор книги «Наши предшественники прибыли из космоса». Как утверждает сам автор, она не была бы написана, если бы не огромное количество ценной информации о космических цивилизациях. Трудно получить точную информацию, поскольку НАСА соблюдает секретность. Но известно, что все полеты Джемини и Аполлона контролировались издали и вблизи инопланетянами, а короче, летающими объектами. Астронавты информировали об этом наземные базы. Им приказывали строго хранить тайну. «Кажется, — пишет Шателен, — что Уолтер Шира, совершая орбитальный полет вокруг Земли на корабле «Меркурий», был первым, кто пользовался условным кодом и именем Святого Николая для информирования базы о появлении НЛО рядом с ним. Тогда это не привлекло внимания общественности. Но когда Джеймс Ловил, управляя Аполлоном-8 и находясь на окололунной орбите, тоже пользовался этим термином, многие слушатели поняли, что его слова имеют скрытый смысл. «Сейчас мы уверены, что Святой Николай действительно существует», сказал он оператором контрольной станции во время полета над невидимой для нас стороной Луны. Саполона 11 Эд Олдрин за день до высадки на Луну сфотографировал две тарелки. Они случайно летели рядом. Предполагается также, пишет Шателен, что «Аполлон-13», которому не удалось совершить посадку на Луну, нес на борту небольшой ядерный заряд для создания искусственного лунотрясения, с тем, чтобы с помощью взрыва сейсмографы с Земли могли наблюдать инфраструктуру Луны. На этом корабле таинственно взорвался один из баллонов с кислородом в кабине. Точно неизвестно, сделала ли это тарелка, которая наблюдала за кораблем, Этот взрыв должен был предотвратить эксперимент с ядерным зарядом, который мог уничтожить базы внеземных цивилизаций на Луне.